Глава третья. Скарлет все еще ощущала запах отцовских духов – фиолетовый, под стать цвету перчаток. В нем нотки аниса и лаванды, мешались с чем-то неприятным, вроде гнилых слив. Драни давно ушел, но его запах по-прежнему витал в воздухе, окутывая Теллу. Скарлет присела рядом с ней. В ожидании, когда служанка принесет чистые повязки и снадобье для обработки ран. Зря ты не дала мне сказать правду, пожурила она сестру. Меня бы он так сильно бить не стал, ведь свадьба состоится всего через десять дней. Возможно, он не разукрасил бы твоего лица, но придумал что-нибудь другое, не менее ужасное. Например, сломал бы тебе палец, чтобы ты не успела закончить. Украсить вышивкой свадебный покров. Закрыв глаза, Телла откинулась назад и уперлась затылком в бочонок с ромом. Щека ее теперь стала почти такого же цвета, как и те т р е к л я т ы е отцовские перчатки. Кроме того, если кто и заслуживает порки, так это я, а не ты. Никто подобного не заслуживает, возразил Хулиан, впервые заговоривший с тех пор, как ушел губернатор. Я не надо, перебила его Скарлет. Твои извинения ее ран не залечат. Я и не собирался извиняться, отозвался он и на какое-то время снова замолчал, будто обдумывая, что сказать дальше. В общем, я меняю свое предложение. Готов увезти с острова вас о б е и х причем бесплатно, если, конечно, захотите отсюда выбраться. Мой корабль отходит завтра на рассвете. Если решитесь, разыщите меня в порту. Посмотрев сначала на старшую сестру, затем на младшую, он быстро взбежал по ступеням и скрылся из вида. Нет, отрезала Скарлет, почувствовав, что у т е л л ы на уме. Если мы сейчас уедем, то, когда вернемся, станет еще хуже. Вовсе я не собираюсь возвращаться, сверкая глазами, в которых стояли слезы. с в и р е п а отозвалась та. Порывистый нрав младшей сестренки частенько раздражал Скарлет, но знала она и то, что Тела л ни за что не отступится от задуманного. Обижать теперь Скарлет поняла это совершенно отчетливо. Та решила еще до того, как пришло письмо от магистра л е г е н д у потому т о имела в а л а с ь в погребе с х у л и а н о м Когда он уходил, она не удостоила его ни единым взглядом. Следовательно, нежных чувств к нему не испытывает. Просто ей нужен моряк, который увез бы ее с тризды. А теперь Скарлет собственноручно подарила ей причину для побега. Скар, тебе тоже нужно ехать. Принялась у п р а ш и в а т ь Стелла. Знаю, ты думаешь, что выйдя замуж, заживешь в безопасности. А ну как твой граф окажется таким же, как наш отец? Или чего доброго еще хуже? Не окажется, стояла на своем Скарлет. Ты бы и сама это поняла, если бы прочла его письмо. Мой нареченный, настоящий джентльмен, и обещал заботиться о нас обеих. Ох, сестричка, Телла печально улыбнулась, как обычно делают люди, стоящие перед необходимостью сообщить нечто, о чем предпочли бы умолчать. Раз он весь из себя джентльмен, к чему вся эта таинственность? Почему т е б е даже имя его не называют, а один лишь титул? Дело не в нем. Это отец нарочно скрывает, чтобы легче было нас с тобой контролировать. Именно к такому выводу Скарлетт пришла, прочитав последнее письмо от своего н а р е ч е н н о г о Вот, посуди сама. И она протянула сестре листок бумаги. Первый день сезона произрастания. Пятьдесят седьмой год правления династии л л а н т и н о в Драгоценнейшая Скарлет, это мое последнее письмо к вам. В скором времени я взойду на корабль, чтобы отправиться к покоренным островам. Ваш батюшка не хотел заранее раскрывать вам дату свадьбы, но я все же попросил его передать вам это послание, поскольку наша первая встреча. сама по себе станет большим сюрпризом для меня, не сомневаюсь, приятным, исходя из того, что я о вас слышал. Сейчас, когда я пишу эти строки, служанки уже готовят п о к о и для вашей младшей сестры. Надеюсь, вы обе будете очень счастливы в Валенде. Нижняя часть страницы была оторвана. Отец не только скрыл от дочери слова. которыми ее жених завершил письмо, но и предусмотрительно удалил восковую печать, способную подсказать Скарлетт, за кого она вскоре выйдет замуж. Еще одна из причуд извращенного отцовского ума. Иногда Скарлетт казалось, будто весь остров накрыт огромным стеклянным колпаком, сквозь который губернатор драния смотрит на жителей, время от времени передвигая или даже удаляя вовсе фигурки тех, кто оказался на неподходящем, по его мнению, месте. Окружающий мир представлялся девушке гигантской шахматной доской, и устройство ее брака являлось важным ходом для ее отца. Сделав который, он рассчитывал извлечь для себя немалые преимущества благодаря торговле ромом и другим спекуляциям на черном рынке. Губернатор Дранья сделался богаче большинства прочих островных представителей власти. Однако из-за того, что т р и с д а была одним из покоренных островов, ему не доставало желанных его сердцу влияния и уважения. Сколько бы много добра он ни накопил, правители и знать других земель государства им пренебрегали, хотя Триста... Равно как и остальные четыре покоренных острова вошли в состав меридианной империи более ш е с т т и лет назад, ее жители все еще слыли грубыми, невежественными крестьянами, каковыми и являлись, когда имперские войска их только-только поработили. Губернатор Дранья надеялся, что замужество его старшей дочери поможет изменить ситуацию, когда она войдет в аристократическое семейство. На него самого тоже станут смотреть с большим почтением. И уж конечно, этот союз принесет ему больше власти. Это письмо ничего не доказывает, заявила Телла. Оно подтверждает, каким добрым и внимательным явл... На бумаге любому легко притвориться добрым и внимательным. Но сама посуди. Иметь дело с нашим отцом может захотеть только такой же отъявленный злодей, как и он сам. Не смей так говорить, Скарлетт выхватила письмо у сестры из рук, убеждая себя, что Телла заблуждается. Даже мягкий аккуратный подчерк графа говорит о том, что он истинный джентльмен. б у т и н к не й равнодушен. Разве стал бы так часто писать, пытаясь развеять ее страхи? Разве пообещал бы забрать обеих сестер в Валенду, столицу государства Элантинов, избавив тем самым... От влияния их деспотичного отца. В глубине души Скарлет опасалась, что граф может оказаться совсем не таким человеком, какой виделся ей в мечтах, но хуже, чем в родном доме. С ним уж точно не будет. К тому же ей никак нельзя слушаться отца, чье зловещее предостережение до сих пор эхом отдавалось у нее в ушах. Если бракосочетание сорвется... У твоей сестры будет кровоточить не только лицо. Поэтому Скарлет ни за что не поставила бы под угрозу предстоящее замужество ради призрачной возможности выиграть исполнение желания на к а р а в а л л е Телла попыталась она образумить сестру. Если мы самовольно уедем с Тризды, отец выследит нас и отыщет хоть на краю света. Тогда мы хотя бы увидим этот край света. возразила та. Уж лучше я умру на чужбине, чем останусь жить дома, или еще хуже, окажусь запертой в доме твоего графа. Ты же на самом деле ничего такого не думаешь, пожурила сестру Скарлет. Она терпеть не могла, когда т е л а бездумно бросалась громкими заявлениями, а слова "уж лучше я умру" так часто слетали с ее губ, что Скарлет опасалась. Не подумывает ли сестра в самом деле о самоубийстве? К тому же Телла похоже вообще не принимала в расчет опасности большого мира. Бабушка рассказывала им не только сказки о к р о в а л е но и и с т о р и я о молодых женщинах, у которых не было семьи, готовой защитить от бед. Девушки, п ы т а в ш и е с я самостоятельно найти дорогу в жизни и по неопытности полагавшие, что берутся за достойную работу. Попадали в бордели или работные дома, где в л а ч и л и жалкое существование. Ты слишком многого боишься, заметила т е л л а с трудом поднимаясь на ноги. Они тряслись так сильно, что едва ее слушались. Что это ты задумала? Надоело мне ждать служанку, которая битый час станет хлопотать над моим лицом, а потом насильно уложит в постель до самого вечера. Подняв с пола у п а в ш у ю ш а л ь Телла обмотала ее вокруг головы, прикрыв покрытую синяками половину лица. Чтобы уплыть завтра с Хулианом, мне прежде нужно о многом позаботиться. Для начала, извести т ь его о том, что на рассвете я приду в порт. Постой, не делай ничего с горяча. Скарлетт бросилась за сестрой, но догнать не успела. Телла проворно взбежала по ступеням и выскочила из в и н н о г о погреба. Из-за повышенной влажности воздух на улице был густым т о ч н о кисель, и во дворе уже пахло морской солью, как обычно после полудня. Похоже, на кухне уже доставили улов, и блуждая в поисках сестры под облупившимися белыми сводами галерей и вымощенными глиняной плиткой переходами, Скарлетт неизменно ощущала преследующий ее тяжелый рыбный запах. Губернатор д р а н и я похоже, никак не мог удовлетвориться размером своего имения. Находящееся на окраине города, оно постоянно расширялось, благопросторная территория вокруг позволяла. Пристраивались новые комнаты для гостей и новые дворы, прокладывались очередные тайные ходы, чтобы удобнее было доставлять контрабандное спиртное. И одному Богу ведомо, что еще. Во многие помещения Скарлетт Стеллы заходить строжайше запрещалось. Если бы отец их поймал, то без колебаний приказал бы хорошенько всыпать по пяткам. Но израненные подошвы ног не шли ни в какое сравнение с Карой, поджидавшей сестер, узнай драние о готовящемся побеге младшей дочери. Утренний туман еще не рассеялся, и Скарлет несколько раз теряла из виду сестру, которая как нарочно выбирала наименее о с в е щ е н н ы е коридоры. В какой-то момент Скарлет испугалась, что и вовсе ее не найдет, но тут заметила мелькнувший подол синего платья на лестнице, ведущей к самой высокой постройке имения — церковной исповедальне. Ее сложенная из белого камня башня сверкала сейчас на солнце. видимо из любой части города, хоть губернатор Драния и хотел прослать человеком набожным, на самом деле даже не помышлял признаваться в своих грязных д е л и ш к а х и потому захаживал в церковь крайне редко. От того-то ее и облюбовали его дочери для получения тайных посланий. Ускорив шаг, Скарлет нагнала сестру на вершине лестницы, оканчивающейся площадкой в виде полумесяца. перед резными деревянными дверьми исповедальни. Да стой же наконец! крикнула она. Если ты напишешь тому м о р я к у я все расскажу отцу. Фигура в синем тут же остановилась и повернулась. Резкий луч солнца прорезал затянутый туманом церковный дворик, явив в зору Скарлет, полускрытая платком, личико молодой послушницы. Одетая в синее платье, она лишь со спины походила на Теллу. От неожиданности Скарлетт застыла на месте. Что ж, нужно отдать сестрице должное. От погони она научилась уходить мастерски. Чувствуя, как по шее стекают капельки пота, Скарлетт представила Теллу ворующую где-то в имении припасы для предстоящего на следующий день плавания с Хулианом. Непременно нужно найти способ расстроить эти безрассудные планы. Пусть даже потом Телла ее возненавидит. Нельзя позволять ей пожертвовать всем ради к а р о в а л я Особенно теперь, когда замужество Скарлет могло бы спасти их обеих, или наоборот, погубить в случае, если бракосочетание не состоится. Скарлет вошла в церковь вслед за молодой послушницей. В маленьком круглом помещении всегда стояла такая тишина, что слышно было, как потрескивает пламя толстых свечей, расставленных вдоль каменных стен. Оплывая горячим воском, они освещали гобелены с выткаными н изображениями бьющихся вагоней святых. В воздухе витал затхлый запах пыли и сухих цветов, и у Скарлет за свербело в носу, когда она шла мимо деревянных скамей к алтарю. на котором лежали клочки бумаги, специально предназначенные для записи своих прегрешений. До того, как семь лет назад исчезла их мама, Скарлет ни разу в жизни не переступала порога церкви и не знала даже, что исповедуясь, люди проверяют свои дурные поступки таким листочком и передают их священникам для сожжения. Супруга губернатора Палома Драния. Так же как и он сам, благочестием не отличалась. Но после ее исчезновения с острова дочери в отчаянии пришли в церковь, чтобы вознести небу молитвы о ее возвращении, которые, конечно же, услышаны не были. Зато выяснилось, что от священников все же можно дождаться кое-какого содействия, они отлично умеют тайком передавать послание. Вот и сейчас. Взяв один из листков для записи грехов, Скарлет тщательно вывела. Мне нужно увидеться с тобой нынче вечером. Встретимся на пляже Дель Охас через час после полуночи. Это важно. Прежде чем передать записку священнику вместе с щедрым пожертвованием, Скарлет указала адрес, но подпись ставить не стала, а просто нарисовала сердечко, понадеившись, что этого будет достаточно.